А потом события на Даманском, Установки залпового огня, выжигавшие все живое по квадратам километр на километр. генератора кипятка, Ядерные фугасы, зарытые в глубоких траншеях вдоль границы, готовые нажатием кнопки создать взрывной земляной вал, способный заживо похоронить под собой очень очень много китайцев. Всё это и, возможно, еще что-то было выставлено в ответ на мудрые идеи великого Мао о приливных волнах, когда госграницу единым духом пересечет сразу миллион китайцев. Это первая волна, потом еще миллион, вторая волна и так до полного освоения безлюдных пространств нашего дальнего востока. И здесь, и там лозунг один коммунисты вперед! Доманский прочистил наши комсомольские мозги, как когда-то моему отцу прочистил мозги товарищ Сталин. Впрочем, все это уже, как говорят немцы, плюс к вам перфект давно прошедший. Но именно те годы была создана спецлаборатория Павла Антонча, шефство над которой было поручено спецдивизии генерала Боржукова, и была поставлена четкая задача в кратчайшие сроки создать новые средства против живого материала. Слово человек в документах не фигурировало, Причём особо говорилось, что имеющиеся средства атомные, водородные, бактериологические, химические т.д. не годятся. Необходимо нечто принципиально новое, бесскромное, бесшумное и надежное. Не обязательно убойное, можно и паралитического действия, сонного, снятие боевой задачи и т.п но я опять отвлёкс Итак, так тёплое летнее утро я в электричке еду в москву читаю один день иван денисовича в журнале новый мир читаю восхищаю смелостью талантом автора но в душе скребут кошки неужели всё это правда не дикий лет вымысел какого-нибудь тихого психа Но новый мир это же гарантия. Напротив, меня девушка, точнее, молодая женщина, Веселые и искристые глаза, гладкие, собранные к затылку в пучок черные волосы, приятное смоглое лицо, пестрое, в голубеньких цветочках кофточка с короткими рукавчиками, тоже читает. Лицо знакомое. Напрягаюсь: кто, где, когда? Соседка по дачному кооперативу встречались в магазине, не раз видел в черной Волге на заднем сиденье, а впереди и рядом с шофером должно быть ее отец, очень похожи. Нередко приезжали вдвоем с каким-то рыжим высоким парнем, он подхватывал ее на руки и уносил в дом. Муж, любовник, я не знал. Ну едем, и едем, читаем каждый своё. Приехали. Вышли из вагона, я галантно пропустил ее перед собой, она улыбнулась, мельком глянула, что с журнал у меня в руках, одобряюще кивнула и пошла. Не очень терапиас. Возможно, думаешь, что я догоню и мы познакомимся. Она шла, упругая, сильная, гармоничная с головы до ног, как гимнастка. А я застыв провожал ее глазами, надеясь, что она вот-вот обернется, и тогда я кинулся во вслед за ней. Но вдруг из вагона, возле которого я торчал столбом, вывалилось целое семейство каких-то южных людей, то ли с Кавказа, то ли из Средней Азии, куча детей, куча сумок, чемоданов, сетки с дынями, значит, все-таки Азия. Женщина хватает меня за руку, И на цыганские манере умоляет помочь дотащить вещи до стоянки такси. Естественно, я соглашаюсь. Беру пару сумок, которые она сама мне впихнула, и вместе со всей ровой еду по направлению к стоянке. Девушка, шедшая впереди, наконец-то оглядывается, с понимающей улыбкой разводит руками дескать, "Ничего не поделаешь, надо" и прощально машет мне рукой. Я стараюсь улыбнуться ей, пошире, раскрыв рот. И тут происходит нечто странное. Откуда не возьмись меня и женщину с детьми окружают милиционеры, приказывают остановиться. Женщина поднимает хай на непонятном языке, но милиционеры действуют хладнокровно... Отсекают меня с двумя сумками оторущих благим матом детей, защелкивают на моих запястьях наручники и по одному с каждой стороны куда-то ведут. Я вытягиваю шею, пытаюсь разглядеть ведущую впереди толпе толпяту девушку. Надеюсь, что она снова обернется, увидит меня схваченного милиции и как-то поможет, ведь мы соседи по дачному кооперативу. Возможно, она даже знает меня и моих родителей. Увы, меня отводят в караульное помещение. Женщину с детьми уводят куда-то в другое место, куда не знаю до сих пор. В караулке меня пристегивают к стальному прутку решетки, за которой прямо на каменном полу спит или просто лежит какой-то человек, Замызганная тюбетейка отвалилась в сторону. Лицо у человека чёрное, словно вымозано смолой. Пока я разглядываю человека в камере, у меня выворачивают карманы, внимательно разглядывают документы: пропуск, проездной, справки об уплате взносов в садовый кооператив, записную книжку, куда я заношу новые идеи, потом распаковывают сумки. И со дна извлекают какие-то пакетики, мешочки, трубочки, набитые неизвестным мне веществом. Старший лейтенант Белокур, не обмал, не скрывая злорадства, торопливо заносит все в протокол, протягивает мне листы на картонной подкладке, что я подписал. Я пытаюсь объяснить ситуацию, рассказываю все от начала до конца будешь подписывать? спокойно спрашивает лейтенант. Нет, говорю, не буду. Лейтенант делает знак стоящему дверей двум дюжен милиционерам. Те подходят, он цедит сквозь зубы досочку ему. Раз три. Милиционер отстёгивает меня от решетки и отводит в пустую камеру с зарешёченным окном. Поднимают с полу доску примерно сороковку длиной как раз меня ставит доску вертикально к стене, а меня к доске спиной. Снимают каких-то крючков три обычных солдатских ремня и ловко пристегивают меня этими ремнями к доске, причем в трех местах: за шею, за талию, с захватом обеих рук и за ноги. В камеру входит лейтенант с протоколом в руках. Он смотрит на меня и делает знак: "Начинайте" милиционеры с двух сторон отталкивают доску от стены и я, туго прихваченный к доске в трех местах, падаю лицом вниз на цементный пол. Едва успеваю повернуть голову чуть боком, спасая нос. Удар пришел с виску, щеке, скуле. В голове треск, гул, адская боль, перед глазами яркие пятна, сверкающие искорки пласты черного и белого с трудом различаю расплывчатую фигуру и что-то белое в руках меня вновь поднимают на исходную позицию голос лейтенанта пробивается до сознания сквозь гул и шум в ушах но как подпишем я всматриваюсь в него стараясь понять смысл того о чем он говорит Он помахивает перед моим лицом протоколом. А, вспомнил, пакетики и прочее. Я отрицательно мотаю головой, при этом чувствую, как из носа течёт что-то теплое. Чувствую страшное неудобство от того, что не могу вытереть подносом. Гадкое ощущение. Однако, что это? Снова лечу лицом вниз на цементный пол. Плохо ориентируюсь ощущаю удар, полный мрак, жуткая боль. Кажется, я кричу.